44. За следующую неделю действительно все раны затянулись. Даже ледовый минк уже ходил сам. Его, как и многих других, оставили на планете узри только действительно тяжело раненных. Зачастую таким юрялись солдаты с тяжёлыми внутренними повреждениями или с оторванными конечностями, каких тоже было немало. Наступательная операция продолжалась, и айманы больше не трогали этот многостадальный холм, отбиваясь от федералов на других полях сражений. Эта же высота стала перевалочной базой, безопасным местом, где можно было спокойно высадиться и продолжить движение к легион фронта под мощным прикрытием, не подвергая солдат излишнему риску. Из десяти рот, что прибыли на Тайтар из Фортслейва до начала операции и после периода комплектования, осталось четыре. На величине потерь сказалась недостаточно хорошая подготовка солдат, а точнее её незавершённость. Опытом приходилось обзаводиться уже на месте, в реальной обстановке. искать блейд искать Командор Макс Брюстер показывал на полянку, в земле которой совершенно посторонним для чистоты эксперимента солдатам была заряжена граната. Пёс радостно помахивая хвостом, принялся обнюхивать указанную территорию. Вокруг сидели солдаты, докомплектованы из остатков 5 и 6-й роты. Они подбадривали Блейда, создавая тем самым жуткий гомон, который только мешал псу. Но он всё же продолжал искать, а когда нашёл, сел рядом с закладкой, из-за освещённый рёв толпы С Брюстера сошло семь потов, пока он научил Блейда садиться рядом с находкой, а не выкапывать ее и нести хозяину. «Блейд, ты меня взорвать хочешь?» — спрашивал Макс у пса, когда приносил ему то, что выкопал. «Вот когда я говорю о порт, нужно нести то, на что я показал, а не закапывать это, как ты иногда делаешь. Какой глупый пес!» «Смирно!» Сержант Гэри Балле неодобрительно посмотрел на застывших солдат, потом медленно перевел взгляд на Макса с собакой, которая сидела у его ноги. Как только взгляд сержанта наткнулся на них, Блейк приустал на задние лапы и правой лапой коснулся своей морды. Теперь уже ничто не могло остановить разышающихся солдат, который уже чуть не подлял от смеха. "А затись. Что тут у вас происходит?" спросил сержант, когда все разошлись. "Обучаю собаку поиску вживчатки, сэр". "Ну и как?" "Неплохо, сэр. Только иногда команды путает, но только иногда". "Топаешь, что ли?" "Скорее, у меня недостаёт опыта в натаскивании животных, сэр. Чему ещё его обучаешь?" — Сему понемногу, сэр, но только не этому. Наверное, он скопировал часто виденные им движения, сэр. Мне так кажется, сэр. — Ну-ну. — сержант Бале подозрительно посмотрел на пса. Вольно, солдат. Сержант повернулся и ушел. Сначала он хотел было прекратить все это безобразие, но потом вспомнил, что в третьей роте обстановка среди личного состава гораздо более спокойной по сравнению с остальными. Беспричинные стычки снизились на 20%, и потому он решил оставить собаку у солдат, несмотря на ее явное неуважение к старшим по званию. — Но и кто это придумал, — спросил Макс у приблизившихся приятелей после ухода сержанта. — А прикольно получилось, правда? — Тебе весело, Кастер, а я чуть гауптвахту не склопотал из-за этой выходки Блейда. Так кто? — Мы все, Макс, — признался Стюарт. — Пошутить хотели. — Когда ты отлучался, мы его тренировали на команду Смирна. — У вас хорошо получилось, Блейд, Смирна. И собака опять встала на задние лапы и отдала честь. — Он же теперь каждый раз так будет. А если генерал придет? А он ему такой финт отчебучит. Высшая команда не решит, что нам заняться нечем и устроить нам тут второй форт-слейв. — Да, об этом мы как-то не подумали, — признался Кастер Мешко. — Но мы возместим, сделаем все, что попросишь. «Правда — Правда? — недоверчиво спросил Брюстер. — Клянусь. — Ловлю на слове. Пойдем. «Куда — Куда? — упавшим голосом спросил Кастер. — Тут недалеко. — Так-то, Кастер, надо язык держать за зубами, — научительно заметил Риверс. Макс отёл солдат к заново отстроенному блиндажу. Попросив всех остаться снаружи, он скрылся внутрь и вернулся оттуда уже с грудой тёпья. "Надевай, Кастер, брюстер отдал груду тёпья, которая оказалась самодельным сшитым балахоном. Костюм получился крепким и одновременно мягким. Я сам делал". "Макс, ты что задумал? Надевай, надевай". Кастер неуклюже напялил на себя поверх бриджета широкий балахон. "И что теперь?" — Будем проводить занятия под номером 17 дробь 1 по методу Мухтарова, — пояснил Макс и добавил. — Беги, Кастер, беги! — Ты это серьезно? — Абсолютно. Давай, Кастер, беги! Кастер Мешко побежал в подружный смех вниз по склону. Брюстер позвал к себе пса. — Ну что, Блейд, сделай, как я тебе учил. Хас! Блейд сорвался с места и стал быстро нагонять убегавшего Кастера. Пес Насти к свою жертву и повалил ее, цепившись зубами в защитный костюм. «Фоу Блейд!» — крикнул Макс. Пес неохотно отошел от Кастера. Брюстер потрепал подошедшего к нему пса. «Молодец! Держи печенюшку!» «Да ты садист, Макс!» — проговорил Берт Рольд. «Берт, теперь твоя очередь!» «Ни за что!» «А кто обещал помочь, чем сможешь?» «Давай!» Делать было нечего, и Риверс облачился в покусанный балахон. «Только ты будешь не убегать, а наоборот нападать!» «Ладно!» «Приступаем к занятию номер 17, дробь 2. Берт, нападай!» Макс махнул рукой. «Блейд, взять его!» И снова пес повалил, но теперь уже нападавшего. Брюстер снова угостил пса лаковством за проделанную работу. «А сколько всего там дробей?» Подозрительно спросил Стюарт. «Три. На третье занятие нужно проводить с имитацией боевой обстановки. Это как?» «Взрывы гранат, выстрелы автоматов. Только вот после сегодняшнего инцидента с сержантом мне у него как-то не хочется просить на это разрешение». Так что ты, Капрал, на сегодня легко отделался. Да, Макс произнёс подозрительный кастор. С тобой ухо нужно держать востро. Всё в порядке, ответил он на немой вопрос Брустера. Просто ногу немного вывихнул при падении, сейчас пройдёт. С неба спускались 10 шаттлов. Впрочем, на них никто не обратил внимания, они постоянно взлетали и садились, и к этому к ним все привыкли, считая чем-то вроде нового элемента природного ландшафта, только подвижного.